Любитель командовать. Комплекс босса. Верн Снейдер. Чайная церемония. Чарльз Диккенс. Домби и сын. Вы знаете, что правильно, а что неправильно. Вам нравится, чтобы все всегда было по-вашему? Вы навязываете свое мнение окружающим, требуя от них полного подчинения даже ценой своего семейного счастья, как в случае с мистером Домби, сами вы ни к чьим советам никогда не прислушиваетесь. Зачем, если у вас всё под контролем? Ставим диагноз. Вы любите командовать, и у вас сложное отношение с близкими. Пытаться контролировать всё без исключения тяжкий труд, редко приносящий достойные плоды. Но вам не в дамёк, что есть другой гораздо более комфортный способ взаимодействия с людьми. О том, что это за способ, рассказывает чайная церемония Верна Снайдера. Действие романа происходит в оккупированной Японии после Второй мировой войны. Американцу, капитану Физбе, поручено снести деревенские тростниковые школы и вместо них построить кирпичные пятиугольной формы и в каждой деревне организовать женские союзы, участницы которых слушали бы лекции о демократии и угощались заливным цыпленком. Этот план придумала активистка клуба по вторникам из-под Таватамии, штат Индиана, миссис Пурди. Неудивительно, что обитатели сонной деревушки отнюдь не в восторге от Физби и его инициатив. Они категорически не желают строить новые школы. В кабинет Физбе заходят как к себе домой козы. Никто из селян не желает исполнять его требований. Зато он заводит дружбу с гейшами и благодаря их влиянию добивается своего. Мы надеемся, что чайная церемония убедит вас отказаться от своих командорских замашек. Пусть история Физбе послужит вам примером. Лишь когда он прекратил диктовать жителям деревни свою волю и прислушался к их мнению, дела у него пошли на лад. В результате все стали счастливее, польза от деятельности каждого прибавилась, а у всех появилось свободное время. Делайте как в Изби, и вы сможете посидеть спокойно, выпить чашку чая, послушать, как шумит ветер в соснах и посмотреть, как окружающие справляются со своими обязанностями. Что у них ничего не получается? Ха. Вы неисправимы. Также смотрите преклонение перед книгами, трудоголизм.